Глава вторая Воронцов шел на восток, немного уклоняясь к северу и избегая дорог. Положение, в котором он оказался, сильно отличалось от запланированного. Один, без оружия, если не считать пистолета ТТ с двумя обоймами, без броневика и даже без карты, и не сутки двое предстоит здесь провести, а неизвестно сколько, если Антон не вытащит. Но непонятным образом Дмитрий предчувствовал, что нет, не вытащит. Придется самому выбираться из окружения, разыскивать штаб фронта и решать все остальные задачи. Какой в происходящем заключается высший смысл, он пока не понимал. Просто в очередной раз подтвердилась открытая им закономерность повторяемости событий. Тут же он вспомнил слова Антона, что опыт Поведение Воронцова в окружении может еще пригодиться. Выходит, продолжается поставленный над ним эксперимент. Впрочем, предполагать, что Антону и его соотечественникам просто нравится развлекаться, устраивая нечто вроде гладиаторских игр, вряд ли правомерно. Разумнее будет исходить из идеи о неких капитальных свойствах времени, параллельных миров и, из независимости от воли даже самого могущественного разума, по крайней мере, Воронцову казалось достойнее осознавать себя объектом игры законов природы, нежели каких угодно пришельцев. Продолжая идти по пустынному, пронизанному сибиристо-серым светом лесу, Воронцов от мировоззренческих и философских проблем незаметно перешел к практическим, имеющим непосредственное отношение к текущему моменту. Судя по далеким звукам артиллерийской стрельбы, прорыв немцам удался. Минск либо оставляется без боя, либо наступающие войска обходят его южнее, не желая терять время на лобовые атаки. Это плохо. Танковый клин может углубиться километров на сто, если не больше, отрезая Воронцова от Берестина с его штабом. Они словно оказались сейчас на разных берегах прорвавшего плотину бушующего потока. Переправиться через него затея безнадежная. Хуже того, Клин неминуемо будет расширяться, отжимая Воронцова, разумеется, вместе со всеми корпусами и дивизиями левого фланга фронтов. всё дальше к югу. Надо спешить, лучше всего разжиться транспортом и постараться обогнать передовые отряды второй танковой группы. Воронцов проверил свои запасы, еды никакой, но пока терпимо, папирос две полные пачки, компас, пистолет, верный спринг-найф, 500 рублей денег, документы и вмонтированный в часы прибор, с помощью которого он должен осуществить возвращение личностей Берестина и Новикова на предназначенное им природой место. Докурив, Дмитрий сказал, глядя в пространство перед собой, «Ничего, ребята, капитана Воронцова без хрена не съешь. Если Наталья и остальные наблюдают сейчас за ним, пусть знают, что он, как всегда, в порядке». Оружие он нашел даже быстрее, чем рассчитывал. На берегу заболоченного ручья, возле недавно прогоревшего кострища, где валялись пустые банки из-под тушенки, махорочные окурки и обрывки красноармейских книжек, он увидел брошенные винтовки. Три трехлинейки с примкнутыми штыками и СВТ без штыка. Понятное дело, живой штык от самозарядки такая вещь, что и дезертиром сгодится. Но ориентируется ребята быстро, безъестественной на его месте злости, подумал Воронцов. Когда страна быть прикажет героем, таковым становится далеко не любой. И удивляться тут нечему, если уж весьма высокопоставленные и проверенные люди оказались отнюдь не на высоте в эти дни. Чего уж ждать от рядовых, может, всего месяц назад, призванных по мобилизации из мест, только второй год как ставших советскими. Хорошо еще, если просто по домам двинули когда представилась возможность, а то и в полицаи пойдут, если немцы здесь задержатся надолго. Но зрелище брошенных винтовок все равно производило не то чтобы неприятное, слегка нереальное впечатление. Привыкшему к строгостям своего времени Воронцову бесхозное и доступное оружие все еще казалось такой же невозможной вещью, как, допустим, 100 сторублевки, рассыпанные на улице Горького. При том, что... В прошлый раз он уже немного познакомился с реальностями войны.